Про эту визитку китай вспомнил очень скоро, через несколько дней. За ним приехал Лапутин и увез в Москву. Хамза уже ждал китай -Городцева. Шеф не выглядел настороженным и напряженным, как все последнее время. Возможно, связанные с китай проблемы разрешились, так самому китай представлялось. — Не надоело в глухомане? — спросил Хамза. — Скучно там, — признался Китай-Городцев. — Покажешься врачам? — — кивнул Хамза на раненую ногу собеседника. — И можешь жить вольной жизнью, без ограничений, так сказать. Он был доброжелателен и весел. И о работе даже не вспоминал. О тех же Лисицыных ни словом не обмолвился. Как будто с Китайгородцевым нельзя было обсуждать никакие рабочие вопросы. Дело было не в том, что Китайгородцев ранен. Даже сразу после больницы Хамза нашел, чем заняться Китайгородцеву. Отправил его к Лисицыным присматривать за домом. А вот после Лисицыных он с китай о работе уже не говорит, а говорит он только об отдыхе. «А чем я дальше буду заниматься?» – не выдержал Китай-Городцев. «Силы восстанавливать!» – бодро ответил Хамза. И только сейчас китай распознал неискренность веселой доброжелательности шефа. «Я вернусь к Лисицыным?» – прямо спросил Китай-Городцев. «Нет, другое мне дело какое-то найдете». «Ты только отдыхай, ты мне здоровый нужен». «Значит, Китай-Городцев не ошибся». «Что происходит?» спросил он. «Ты о чем?» «Со мной какие-то проблемы?» «Ну, какие такие проблемы?» сказал с неискренной беспечностью Хамза. «Ты полностью восстановишь тогда будет разговор». «О чем?» «О работе?» «Я хочу сейчас о работе говорить». «Какой может быть разговор? Ты до сих пор с палочкой ходишь». «Дело не в этой клюке, я ведь не маленький, я понимаю». «Две недели назад вам эта палка не мешала. Что происходит?» «Толик, давай поговорим, когда ты снова будешь на ногах». «Что происходит?» — повторил китай огородцев Его упорство, видимо, подсказало Хамзе, что разговора все равно не избежать. «Я не хотел говорить с тобой об этом», — признался Хамза. «До тех пор, пока ты полностью не восстановишься. Дело не в твоей ноге, конечно. Это ранение меня сейчас меньше занимает, чем... Он запнулся». «Чем все другое?» – туманно сформулировал после паузы. китай ждал. «Вот так!» – сказал Хамза. «Почему-то получилось сердито!» И снова Китай-городцев промолчал. «Толик!» – произнес Хамза, старательно избегая встречаться взглядом с глазами собеседника. «С тобой какие-то непонятные истории. кто ты кого-то видел, то не видел. Объяснения этому никакого нет, а выглядит все это ой, как странно!» и после этого ты хочешь, чтобы я дал тебе в руки пистолет и на объект поставил?» По нему было видно, ни за какие ковришки. «И что же теперь?» — мрачно поинтересовался Китай-Городцев. «Ты сейчас отдыхай, силы восстанавливай. А потом-то что?» — проявил настойчивость Китай-Городцев. «А потом обследование будешь проходить», — озвучил Хамза то, о чем ему совсем не хотелось говорить. Китай-Городцев выразительно постучал себя пальцем по лбу и посмотрел вопросительно на шефа. «Ты же понимаешь, Толик, у тебя сейчас не с ногой главные проблемы», – пробормотал Хамза. «С головой у Китай-Городцева проблемы. Не видать ему работы в ближайшее время. И в дальнейшем, возможно, тоже». В отсутствие китай на вещах и на мебели в его квартире осела пыль. Китай Городцев провел пальцем по столешнице, остался след. В прежние времена, еще до ранения, у него случались выходные дни, и в отпуск ему доводилось уходить. Но он всегда знал, что по окончании отдыха его снова ждет работа. А сейчас у него было такое чувство, будто его нынешний отпуск не закончится никогда. Непривычно. Он был растерян. Впереди много дней, и он не знал, чем их займет. Потом он подумал о том, что за эти дни полного бездействия изведет себя. Он ни о чем другом не сможет думать, кроме того, что с ним, возможно, не все в порядке. И с каждым днем будет все труднее держать себя в руках. Хамза его к работе не допустит. На ближайшее время Китай-Городцев должен сам найти себе работу. Он уже почти не сомневался. Он позвонил Потемкину. Потемкин был в Москве и собирался вскоре выехать в Рязанскую область. С сеансами гипноза, как он выразился. Звонку Китай-Городцеву он обрадовался. По-видимому, не очень рассчитывал на это после их с китай беседы на безлюдной подмосковной платформе. «Но у меня есть несколько условий», — сказал китай «Без этого я на вас работать не смогу». «Условия? Какие?» — спросил Потемкин. «Первое. Вы рассказываете мне все о своих недругах в подробностях». почему вам это?» – не проявил энтузиазма Потемкин. «Я должен знать обстановку вокруг вас, знать, откуда ждать неприятностей. Это раз. Второе. Мои рекомендации вы выполняете беспрекословно». «Что еще?» – спросил Потемкин. «Ничего, только это». То ли Потемкина подкупила краткое списко, то ли ему деваться было некуда. Но он, не раздумывая, долго сказал. «Хорошо, я согласен». До недавних поры Организационно-охрана и обеспечения гастрольной деятельности мастера гипноза, магистра, академика Международной академии психоанализа и вице-президента фонда парапсихологических исследований Иосифа Потемкина представляли три молодых разгильдяя, один из которых, несмотря на молодость, успел отсидеть 4 года за грабеж. И его условно-досрочное освобождение, по мнению потёмкина само по себе могло бы стать поводом для нового уголовного дела – А двое его товарищей были несудимы, но это, как сказал Потемкин, пока. Самым обидным в этой истории для магистра академика было то, что троицу Шалопаев он сам и пригрел, сойдя с ними совершенно случайно в одной из неказистых гостиниц отнюдь не самого ближнего Подмосковья. Гастролируя по маленьким российским городкам, Потемкин время от времени сталкивался с такими неприятными сторонами жизни, с которыми ему сталкиваться было непривычно и даже страшно. И он со временем дозрел до мысли о том, что в одиночку справляться с трудностями ему слишком тяжело. Однажды, где-то за Уралом, к нему в гостиничный номер в ватага крепких, как дубки ребят, которые назвались местными братками. Сообщили Потемкину, что все артисты, которые приезжают в этот город, находятся под их братков защитой, и все без исключения за эту защиту платят. Потемкин долго торговался с ними, первоначально названную цену сбил, но заплатить заплатил, и только позже узнал о том, что за последние несколько лет он был единственным гастролером, который заехал в эту глухомань. В другой раз в другом городе во время сеанса гипноза молодежная компания «все они были сильно пьяны», не применил сообщить Потемкин, заподозрила, что им морочат головы, и все происходящее это не гипноз, а банальное надувательство, из-за чего случился скандал. Вывести бузатеров из зала было некому, сеанс сорвали, и практически всегда перед Потемкиным во весь рост стояла проблема личной безопасности – Работал он, как правило, за наличные, получая деньги за проданные билеты из рук в руки. И эти деньги ему еще надо было довести до Москвы в целости и сохранности. Троим молодым людям, оказавшимся на его пути, Потемкин предложил работать на него. «Будете моими помощниками», — сказал он им в день встречи. Они поинтересовались финансовыми перспективами сотрудничества. Потемкин перспективы обрисовал, хотя из осторожности говорил только о зарплатах своих будущих помощников. и благоразумно умолчал о суммах, которыми в ходе гастролей оперирует он сам. Все трое согласились. Потемкин в тот раз решил, что их вдохновили назначенные им зарплаты, и только позже заподозрил, что молодые люди были на мели и пребывали в процессе поиска той области деятельности, которая могла бы обеспечить им относительно безбедное существование. В это время на их пути и оказался гипнотизер Потемкин. Ничего другого подходящего не просматривалось, они решили попробовать. Поначалу дела пошли отлично. У новоявленных помощников мастера гипноза обнаружились таланты, о которых он и не подозревал. Сам Потемкин предпочитал работать по маленьким городам, а большие обходил стороной. Не под силу ему была организационная часть. А еще в больших городах слишком много надзирающих инстанций, что создавало проблемы для Потемкина, который не обременял себя формальностями. Билеты на свои сеансы порой печатал на копировальном аппарате, и каждый, облагодетельствованный его присутствием город, покидал с пачками денег в дорожном чемоданчике, и с этих денег государство в виде налогов не перепадало ни копейки. Помощники магистра внесли в его деятельность большие изменения. Крупных городов они не чурались и ни перед какими проверяющими не пасывали, со всеми у них получалось договариваться». И Потемкин теперь гастролировал по областным центрам, среди которых были даже города-миллионники. На главные концертные площадки этих городов Потемкин все же не претендовал. Ему чаще доставались заведения культуры на городских окраинах. Но даже там в залы набивалось порой человек по 500 и даже больше, и сборы от сеансов существенно выросли. неладная Потемкин заподозрил очень скоро. Его помощникам не стоило больших трудов оценить размеры поступления от гастролей. А поскольку многие организационные вопросы им приходилось решать лично, денежные потоки со временем они переключили на себя. Сначала частично, а вскоре полностью. И Потемкин однажды обнаружил, что не эти ребята у него на зарплате, а он у них, что сильно его расстроило. Он попытался поставить их на место. Ему указали место его собственное. Он обиделся и объявил, что их увольняет. Они рассмеялись ему в лицо и сказали, что вложили много денег в организацию его гастролей. Он теперь их должник и деньги надо отрабатывать. Еще ему угрожали. Вывезли однажды в лес, где показали заранее вырытую могилу. После этого Потемкин решил от них скрыться. Он порвал с ними всякие контакты и снова, как раньше, поехал по маленьким городкам. В маленьких городках и гонорары были маленькие, но зато Потемкин на время избавился от больших проблем. Его нашли. Месяц назад он гастролировал в Тульской области и во время сеанса вдруг обнаружил среди сидящих в зале своих недавних помощников. Был тяжелый разговор. Потемкину даже пришлось пообещать, что он вернется, но при первой же возможности он скрылся. Повторно, его вычислили совсем недавно, китай огородцев был тому свидетелем. «Скажите, а за ними кто-нибудь стоит?» – спросил китай огородцев «Никогда у вас не возникало подозрения, что они не сами по себе, а от кого-то?» «Мне, кажется, сами по себе». «То есть прикрытия у них нет?» «Нет», – сказал Потемкин. «Тогда вряд ли с ними будут серьезные проблемы», – оценил китай огородцев «Мелкая шушера, вольные стрелки». Городок был настолько мал, что из всех проходящих через его железнодорожную станцию пассажирских поездов, лишь два делали здесь остановку. Один ранним утром, другой днем. Китайгородцев и Потемкин приехали дневным поездом. Сеанс массового гипноза должен был начаться в 18 часов в единственном на весь городок Доме культуры. Гостиница в городе тоже была одна единственная. От вокзала добираться до нее пришлось пешком, поскольку, когда Китай-Городцев и Потемкин вышли на крохотный пятачок при вокзальной площади, там не обнаружилось ни одной машины. Все свободные такси разобрали более расторопные пассажиры прибывшего поезда. Гостиница пустовала. Для гипнотизера из Москвы был забронирован номер «Люкс». От обычного номера, который достался Китогородцеву, а «Люкс» отличался наличием телевизора, и еще там был набор хрустальных рюмок. Потемкин хотел отдохнуть после дороги и ушел в свой номер. Он пробыл там до 16 часов, потом в сопровождении Китогородцева посетил ресторан, но там он только выпил чашку кофе. Затем они отправились в Дом культуры, снова пешком. У Дома культуры они увидели афишу. Слова «Гипнотизер», «Магистр», «Потемкин» и «Москва» были написаны крупными буквами и видны издалека. «Потемкин» досконально изучил афишу и остался доволен. Клубом заведовала крупнотелая женщина с громким голосом. Похоже, она была одной из тех красавиц, что способны остановить на скаку коня. В своем крохотном кабинетике с искалеченными многолетней службой мебелью она приняла московского гастролера и расспрашивала его о привратностях дороги и столичной погоде до тех пор, пока Потемкин не сказал ей, кивнув на правление Китайгородцева, что этот человек с ним, что подразумевало его неопасную вовлеченность в процесс. И тогда заведующая извлекла из ящика стола пачку денежных купюр. «Вот», — сказала она, — Билетов продано 157. Это много. Больше не было даже на «Титанике». Деньги, тем не менее, она не отдала, а основа спрятала их в стол. Потемкину их еще предстояло заработать. В 18.05 Потемкин отправился на сцену. Китогородцев проводил его до кулис, после чего спустился в зал, чтобы одновременно видеть и сцену, и зрителей. Публика была разношерстная, попадались и пьяные. Китогородцев таких определял безошибочно. в Свой сеанс Потемкин предварял недлинной лекцией. Он рассказывал о гипнозе как о явлении известным еще жрецам Древнего Египта и Индии. Дошел и до Павлова с Фрейдом. китай полностью эту лекцию слышал впервые. Она показалась его занятной и совсем не была похожа на развесистую клюкву, которой порой почует неискушенную публику. Затем начался сеанс. В целом все совпадало с тем, что китай уже видел. Снова какая-то девушка, заснув, пыталась избавиться от несуществующего пятна на своей одежде. Потом эта же девушка лежала на стульях, и когда средний стул из-под нее выдернули, она даже не прогнулась, словно была вытесана из прочной породы дерева. В конце своего выступления Потемкин с достоинством поклонился публике. За автографами к нему никто не устремился, и цветы на сцену не бросали. Публика со смешками-матерками двинулась к выходу. Китогородцев поднялся на сцену и проводил Потемкина в кабинет директора Дома культуры. Здесь Потемкин получил, наконец, свои деньги, после чего пили коньяк. Китогородцев благоразумно отказался и вели светскую беседу. Директор приглашала приезжать еще. Потемкин сказал на это, что где-нибудь через полгодика с удовольствием. В гостиницу возвращались пешком. Потемкин шел победительной поступью человека, который сегодня этот город завоевал. На их пути был ресторан. Зашли поужинать. Посетителей было немного, но в углу зала пировала молодая, дерзко-шумная компания. Китай-городцев сел так, чтобы держать их в поле зрения. «Как вам здесь?» — внезапно спросил Потемкин. «Мне не нравится». «Правда?» — неподдельно удивился Потемкин. «Для телохранителя ресторана, особенно провинциальная, сплошная головная боль». Китай-Городцев посмотрел на Потемкина и вдруг понял, что тот спрашивал совсем не про ресторан, а про сегодняшний сеанс гипноза. Комплиментов ждал. Хотя бы в закамуфлированной форме. Оплошал Китай-Городцев. Он еще не додумался до того, как ему сгладить неловкость, а Потемкин вдруг сказал. «Интересно, и что же тут бывает настораживающего?» Он был настолько благожелателен, что можно было поверить в искренность его интереса к работе Китогородцева. Достойно вышел из этой ситуации. «Рестораны притягивают специфическую публику», — сказал Китогородцев. «И эта публика к тому же пьет водку». «Риски сразу возрастают. На столах всегда присутствует стекло, есть вилки и ножи. Все это пускают в ход в случае конфликта. Кухня, как правило, подозрительная. Готовят неизвестно из чего, водку подают паленую. Поддельную, то есть». «Я понимаю». «Пожарная безопасность на нуле. Как правило, от проверяющих банально откупаются, поэтому порядка нет. Вот здесь хотя бы», — сказал Китогородцев. «Здание старое, проводка давным-давно сгнила, голову даю на отсечение. На окнах решетки, если полыхнет у входной двери, через окна не спасешься. И даже вон те огнетушители, — указал кивком головы, — ничем не смогут помочь, потому как просрочены». «Так уж и просрочены», — не поверил Потемкин. вы очень сгущаете это профессионально я понимаю у него было хорошее настроение в этот день и он мог позволить себе быть несерьезным поднесся из за стола дошел до огнетушителей и изучил прикрепленные к ним выцветшие бирки вернулся он несколько озадаченный спросил вы знали или догадались я посмотрел сказал киттогородцев пока вы ходили в туалет телранитель китгородцев тело он не только для того существует, чтобы в случае опасности прикрыть с собой клиента. Потому что враг с пистолетом или ножом в руке – это еще не все опасности, которые встречаются в нашей жизни. И телохранитель обязан все предусмотреть. Клиент пользуется автомобилем, проследить, чтобы он был исправен и не пропущен ли очередной обязательный визит в автосервис. Клиент поселяется в гостиницу. Проверить, крепкая ли в его номере дверь, исправны ли замки, все ли светильники горят. И что за публика будет в эти дни жить по соседству? В доме у клиента есть маленькие дети. Распорядиться, чтобы на все электрические розетки были поставлены заглушки, острые углы столов закрыты защитными накладками, а на открывающиеся окна поставлены ограничители. Телохранитель – это тот, кто хранит, кто пережет, какие бы ни были опасности». Над городом повисла круглолицая луна. Воздух был студеный, и город будто вымер. На улицах ни одной живой души. «Как хорошо!» — пробормотал Потемкин. Его глаза утонули в бездонных черных глазницах-колодцах. Не разглядеть. «Можно вас спросить?» — негромко произнес Китогородцев. «Да?» — ответил его спутник, не оборачиваясь. «Сегодня на вашем сеансе я ведь был в зале вместе со всеми, и когда вы гипнотизировали зал...» «На вас гипноз не подействовал», — сказал догадливый Потемкин. «Вы только не подумайте, что я не верю вам», — поспешно попросил китай «Наоборот, я сейчас склонен даже больше верить, чем раньше». «Вот как? И что же такое произошло, что у вас случилась перемена?» «Я был с вами все время, практически постоянно вас видел, и вы ни с кем не общались». «А с кем я должен был общаться?» замялся, не зная, как сформулировать свои недавние подозрения. «Те люди, которых вы гипнотизировали на сцене», — сказал он после паузы, — «теперь я знаю, что они не имеют к вам никакого отношения». «Вы прежде думали, что они подсадные?» «Да». «Для вас, я вижу, это болезненная тема. Существует ли гипноз?» — скупо улыбнулся Потемкин. «Существует, поверьте мне. А то, что на сеансе он на вас не действует, так этому есть объяснение. Вы сами не хотите этого. Все, других причин нет». С человеком, который настроен на активное сопротивление гипнозу, совладать очень тяжело. «Я не сопротивляюсь», – пожал плечами китай -городцев. «Неправда. Просто вы не отдаете себе отчет. Есть несколько причин, из-за которых люди противятся гипнозу. Либо они боятся, что под гипнозом раскроют какие-то свои тайны, либо хотят доказать, что смогут взять верх над гипнотизером, победить его». Либо они так сильно хотят сохранять контроль над ситуацией, что отказываются подчиниться любому воздействию на свою психику. Последняя причина, кстати, это ваш случай. Вы все время в напряжении, вы отслеживаете обстановку, вы анализируете. Вы в ожидании каких-то неприятностей, вы на работе, не позволяете себе расслабиться. И при вашей гиперответственности вам не до гипноза, можно так сказать. «Значит, меня можно загипнотизировать, и я буду спать как та девушка на сцене?» «Я думаю, что да». «И я точно так же буду стряхивать с одежды выдуманное вами пятно?» «Да, но это дешевый трюк, рассчитанный на публику», – небрежно сказал Потемкин. «Вести в транс человека, который поддался внушению гипнотизера, это только часть процесса. Важнее то, что ты потом проделываешь с этим человеком. Вот ваша нога, к примеру». Потемкин остановился и посмотрел на раненую ногу Китай-Городцева. «Я сейчас подумал, почему вы до сих пор хромаете?» «Больно», – пожал плечами Китай-Городцев. не уверен задумчиво произнес Потемкин. «То есть боль наверняка присутствует, согласен, но не добавляется ли к ней боль, которую вы ждете? Когда-то в первые дни после ранения боль была сильной, и вам это запомнилось». «И теперь, каждый раз, ступая на эту ногу, вы подсознательно ожидаете сильной боли, как в самые первые дни. И хромаете сильнее, чем могли бы, а?» Он вопросительно посмотрел на собеседника. Ответа не было. «Мне стало интересно самому», — признался Потемкин. «Может, попробуем?» Он явно загорелся этой идеей. «Вы хотите меня загипнотизировать?» — пробормотал китай огородцев «Тут главное, чтобы вы сами захотели». В гостиничном номере было тепло. Потемкин погасил свет, оставив включенным только тусклый ночник в углу. Он усадил Китая Городцева на стул, сам сел напротив. «Что вы чувствуете?» – спросил Потемкин. «Опишите свои ощущения». «Тепло». «Не жарко?» «Нет, тепло, хорошо. Еще я очень сильно устал». «Но сейчас вы сидите на стуле, и вам приятно осознавать, что день закончился». «Да». Вам приходилось прежде присутствовать на сеансах гипноза? До встречи с вами нет. То, что вы видели на моих сеансах, это всего лишь эстрадное представление и только. Оно очень сильно отличается от того, что у нас с вами будет сегодня. У нас с вами цель не позабавить публику, ведь здесь никого нет. У нас интерес научный, можно так сказать. Китай Городцев не отдавал себе отчета в том, как постепенно растворяется напряжение, которое он испытывал совсем недавно. Было тепло и хорошо, в полумраке завораживающе поблескивали хрустальные рюмки на столе. Благожелательный и равномерно льющийся голос гипнотизера обволакивал его. «Я хочу сказать», — продолжал Потемкин, — «что вы не будете спать. Гипноз — это не сон. Вы будете осознавать то, что с вами происходит, будете сохранять контакт со мной. Как вы считаете, у вас хорошее воображение?» «Я думаю, что да». «Это легко проверить. Например, представьте, что у вас в руках лимон. Такой желтый, тугой. А теперь представьте, что его разрезали пополам. Его выжимают, лимонный сок течет, мутноватые такие капельки, кислый. Вообразите вкус лимонного сока, этот сок у вас во рту». Китогородцев сделал непроизвольное глотательное движение. «Очень хорошо». Оценил Потемкин степень внушаемостью своего подопечного. «Теперь закройте глаза. Закройте. Держите их закрытыми. Слушайте мой голос. Думайте о сне. Вы устали, день был долгий, но теперь вам хорошо. Сон — это хорошо. Думайте о сне, и сон придет. Вам тепло, вам нужен сон, дыхание ровное, ровное, глубокое дыхание». Вы дышите глубоко и погружаетесь в сон. китай слышал каждое слово, но все остальные звуки уже проходили мимо его сознания. Голос гипнотизера был монотонным. Слова текли так же неспешно, как течет медленная вода в равнинной реке. Веки налились тяжестью. Хочется это состояние длить и длить. Все глубже сон, все тяжелее ноги, Они наливаются свинцом. Не пошевелить не поднять. Сейчас я буду считать. И с каждой следующей цифрой сон будет все глубже и глубже. Все тело будет тяжелеть. Раз. Два. Спать. На цифре десять будет очень глубокий сон. Очень глубокий. Три... 4 Дыхание ровное 5 6 сон глубокий семь спим восемь 9 «Сейчас будет очень глубокий сон 10. Тело китая Городцева заметно обмякла, но спинка стула не позволяла ему упасть. «А теперь я сделаю вам обезболивающий укол», — сообщил Потемкин. «Ваша раненая нога анимеет и не будет чувствовать боли какое-то время». Он держал в руках обычную булавку. «Вы видите шприц в моей руке. Он полный», — говорил Потемкин. «Это обезболивающее лекарство, которое я вам сейчас веду». «Ваша раненая нога сначала почувствует боль от укола иглы, но потом онемеет и уже не будет чувствовать никакой боли вообще. Итак, я делаю укол». Он не сильно ткнул иглой в бедро Китогородцеву, тот встрогнул. «Хорошо, я ввожу лекарство. Оно начнет действовать практически мгновенно, и вы это почувствуете». Принялся ладонью поглаживать бедро Китогородцева. «Тепло, здесь тепло. Вы чувствуете? Это начало действовать лекарство. Боли нет. Нога онемела. Вы ее совсем не чувствуете. Боль ушла, и тяжесть ушла. Сейчас я снова буду считать до 10 На цифре 10 вы проснетесь, и никакой боли не будет. Вы не помните про боль. Раз, два, забыли про нее. Три, лекарство действует». «Четыре. Пять. Я делал вам укол. Про укол вы помните. А для чего укол забыли? Шесть. Семь. Вы пробуждаетесь все быстрее и быстрее. Уже недолго вам осталось? Восемь. Девять. Пауза. Резко. Десять!» открыл глаза, но выглядел он сонным. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Потемкин. «Нормально», — ответил китай Язык еще не очень хорошо слушался его. «Только я какой-то сонный». «Здесь темно», — сказал гипнотизер. «Поэтому, возможно, вы пробуждаетесь не слишком быстро. Надо бы включить свет. Я попрошу вас, если вам не трудно. Выключатель у вас за спиной». Китогерутцев медленно поднялся со стула и направился к выключателю. Дошел до него, включил, зажглись лампы в люстре. «Хорошо, и я еще вас попрошу». — сказал Потемкин. — Пройдитесь, пожалуйста, до окна. Китыгаруцев не знал, для чего это нужно, но подчинился. Он прошел половину пути, вдруг увидел позабытую им возле стула палку, осознал конечно что обходится без нее и даже не хромает, и безмерно поразился своему открытию. — Очень легко у меня с вами получилось, — сказал Потемкин. — Я даже не ожидал. А вы действительно никогда прежде не подвергались гипнозу? — Нет, никогда. Они уехали из этого города утренним поездом, чтобы через три часа сойти на следующей станции, где у Потемкина на вечер было назначено выступление. Такая же маленькая станция и город, тоже маленький, убогая гостиница с давно не номерами. Все повторилось, будто и не переезжали. Потемкин ушел в свой номер отдыхать. Китогородцев осмотрел гостиницу. Он ходил, опираясь на палку, хотя прежней сильной боли уже не было. Потемкин объяснил ему, что может понадобиться несколько сеансов, и даже это, возможно, пока не избавит от боли полностью. Природу не обманешь. При гостинице было собственное кафе. Потемкин, сопровождаемый Китой Городцевым, спустился туда вечером, чтобы выпить традиционную чашку кофе. После чего они пешком отправились во дворец культуры. Дворец оказался обшарпанным зданием, которое внешний лоск уже давно утратило, а внутренним будто с самого начала не было наделено. Настолько непрезентабельно выглядели интерьеры. Хозяйничал в этом псевдодворце директор Хитрован. Коренастый малый с плутовским взглядом. Потемкина он встретил как старого знакомого, поскольку тот успел побывать здесь на гастролях года полтора назад. А про Китай-Городцева спросил, окинув цепким взглядом. «Ваш администратор?» «Помощник!» не стал вдаваться в подробности Потемкин. Директор, по-видимому, что-то про этого помощника понял, потому что сразу же ему вспомнилось. «Тут насчет вас звонили, кстати, интересовались». «Кто?» Невозмутимо осведомился Потемкин, который мыслями был уже на сцене, и потому не сразу сообразил, что все это может быть серьезно. «Не знаю, не представились. Хотели знать, будут ли у вас гастроли и когда можно ждать вашего приезда». «Зато Китай-Городцев сразу насторожился. «Голос мужской?» — спросил он. «Да», — ответил директор. «Давно звонили?» «Неделю назад примерно». «Что вы им ответили? Ничего?» «То есть про гастроли не сказали?» «Нет», — ответил директор с видом человека, насмотревшегося в этой жизни всякого разного и привыкшего к осторожности во всем. «Я сказал им, что могу перезвонить, когда про гастроли что-то будет слышно, но они номер свой не дали». Это вольные стрелки и рыщут по просторам родины в поисках Потемкина. Прежде чем вывести Потемкина на сцену, китай из-за кулис просканировал заполненный зрителями зал. Знакомых лиц не обнаружил. К началу представления подъехали три милиционера в форме. По просьбе китай их по знакомству вызвал директор Дворца культуры. Их труды в этот вечер оплачивал Потемкин, который выложил деньги из своего кармана. Тоже по просьбе Китай-Городцева. Милиционерами Китай-Городцев закрыл три точки. Вход во Дворец культуры, зрительный зал и короткий коридор, из которого можно было пройти прямиком на сцену. Сам Китай-Городцев оставался на сцене за кулисами, когда Потемкин начал свою лекцию. Все проходило по знакомому Китай-Городцеву сценарию. После лекции начался непосредственный сеанс, номера были те же самые и даже, кажется, в том же порядке, что и на предыдущем выступлении. Но концовка представления прошла не по шаблону. После ухода Потемкина на сцену вышел директор Дворца культуры, чтобы сделать несколько важных объявлений для почтенной публики. На самом деле целью было задержать эту публику в зале на минуту или две. Сопровождаемый Китайгородцевым и одним из милиционеров Потемкин беспрепятственно вышел из дворца и был усажен в поджидающий его автомобиль, заранее заказанный Китайгородцевым. Когда их автомобиль проехал мимо гостиницы, не останавливаясь, Потемкин забеспокоился, но не успел ничего сказать. «Не волнуйтесь», – произнес Китогородцев, – «так надо. Мы не останемся здесь ночевать. До города, где у вас завтра выступление 200 километров. Через три часа мы будем там». Но надо было еще объяснить, потому что Потемкин так и не понял, в чем причина. «Эти ребята, о которых говорил директор», – сказал Китогородцев. «Те, которые звонили, спрашивали про концерт». Это наверняка ваши старые знакомые, Иосиф Ильич. — Почему вы так решили? — насторожился Потемкин. — Вы ведь здесь гастролировали раньше, это так? — Да. — И они знали про этот вот конкретный город? — Ну, разумеется. Я с ними обсуждал, в каких городах бывал на гастролях и куда бы неплохо повторить визит. — Они, наверное, прозванивают эти города, чтобы вас вычислить, — предположил Китая Городцев. — И, кстати, вот этот город, в который мы едем, он в первый раз. быстро сказал потёмкин там я еще не был хоть какая-то надежда на отсутствие проблем а мои вещи вдруг сполышился потемкин мой чемодан в багажнике успокоил его китый огородцев я распорядился эвакуация клиента все отработано они проехали приблизительно половину пути когда пошел сильный снег. Снежные вихри закружились над дорогой, так что вокруг невозможно было что-либо рассмотреть. Свет фар едва пробивал эту белую пелену. Китогородцев смотрел сквозь стекло и ничего не видел. «Не рассмотришь, сколько ни вглядывайся». «Вы говорили мне про амнезию», – произнес он негромко. «Про то, что можно заставить человека что-то забыть. А заставить вспомнить можно?» Посмотрел в бездонные глазницы Потемкина. Тот долго молчал. китай уже было подумал, что его собеседника укачал, и тот заснул в дороге, когда Потемкин вдруг разлепил свои губы и коротко ответил «Можно». В полночь они въехали в засыпанный снегом город. Улицы пустынные, снег нетронутый, чист. Лишь на отдельных улицах можно было увидеть следы от протекторов автомобильных шин. Кто-то проехал тут пять минут назад и исчез, будто и не было. Не у кого спросить дорогу. Колесили по улицам в поисках гостиницы. То и дело, помимо своей воли, возвращались туда, где проезжали совсем недавно. Горящие фонари в этом городе встречались редко, и даже они мало что освещали в неостановимой метели. В конце концов, на их пути оказался запоздавший путник. Он шел посередине дороги, пьяно загребая ногами снег. У него спросили про гостиницу. «А мы где вообще?» уточнил мужик с недоумением, озирая окрестности. Судя по тому, как путник был засыпан снегом, он шел издалека, хотя и вряд ли смог бы вспомнить, откуда начался его сегодняшний поход, и предстоял ему, наверное, неблизкий путь, пускай даже о конечной цели он сам не имел никакого представления, судя по его полубессознательному состоянию. Его оставили в покое и продолжили самостоятельные поиски. Гостиница обнаружилась минут через 40 причем на той самой улице, по которой их машина проезжала уже несколько раз. Не разглядели прежде то ли из-за снега, то ли из-за того, что ни одно окно двухэтажного бревенчатого здания не светилось. Их встретила заспанная девушка, кутавшаяся в пуховый платок. Номера для Потемкина и Китогородцева были заблаговременно забронированы на завтрашний день. И то, что этот день еще не наступил, никакой роли не играло. Номера пустовали». Китогородцев проводил Потемкина до его номера, после чего вернулся к девушке в пуховом платке. «Постояльцев много?» – спросил Китогородцев. «Нет. Сколько?» Девушка растерянно хлопала глазами. Не могла взять в толк, что за интерес у собеседника». «Я телохранитель», — сказал китай огородцев «Охраняю вашего постояльца», — указал рукой в ту сторону, где сейчас был Потемкин. «Я должен знать обстановку». «Двое», — доложила девушка. «Муж и жена в четвертом номере». «Москвичи?» «Почему москвичи?» «Просто спрашиваю». «Нет, они из Рязани». «По броне кого-нибудь ждете в ближайшие два дня?» «Ждем. Хотите взглянуть?» «Хочу». В неаккуратную тетрадь с выпадающими листами были вписаны данные на трех человек. «Трофимов Борис Андреевич и Трофимов Алексей Борисович. Отец и сын не иначе. Записаны на завтрашний день. Петракова Зинаида Ивановна. Послезавтра. Ничего интересного». Китогородцев закрыл тетрадь. «А вы знаете, кто он такой?» – спросил у собеседницы и снова показал туда, где находился Потемкин. «Гипнотизер из Москвы с концертом приехал, правильно?» «Правильно», – не стал перечить Китогородцев. «Правильно». «А теперь постарайтесь вспомнить. Это очень важно. Кто-нибудь интересовался, забронировал ли господин Потемкин номер и когда он вообще приезжает?» а Задачил девушку. «Нет», — сказала не очень уверенно. «Может, по телефону кто-то звонил и спрашивал?» «Нет, уже увереннее». «А от ваших сотрудников вы ничего такого не слышали?» «Может, у них кто интересовался?» «Нет, не слышала?» «Хорошо». кивнул кит китайгородцев я хотел бы осмотреть гостиницу вы не откажетесь меня сопровождать не откажусь ответила девушка и от чего-то вдруг зартеласьтелохранитель китая гагородцев здание деревянное дерево сухое ему полсотни лет не меньше огнетушители у вас где вот и стены ничего не видно вы включите свет почему в коридоре свет погашен Так ночь уже. Ночью свет как раз и должен гореть. Нам начальство запрещает в целях экономии. А вам известно требования по содержанию помещений, коридоров и лестничных пролетов? Нет. Очень плохо. Вас как зовут? Нина. Фамилия ваша? Портнова. Вот я записываю ваши данные. Видите? Вижу. А зачем? Чтобы знать, кто ответит за невыполнение требований, о которых я сказал. Если вдруг случится что-то... «Вам это нужно?» – отвечать. «Нет». «Тогда не выключайте свет, пожалуйста». «Хорошо». «Огнетушители свежие, только два месяца как перезаряженные». «Выключатели». «Выключатель один на коридор?» «Один, да». «Четвертый номер, здесь супружеская пара из Рязани». «Шестой номер, восьмой». «У вас решеток на окнах первого этажа нет?» «Нет, а зачем?» Лестница на второй этаж, и здесь темно. Отдельный выключатель. Здесь свет включается где? А вот. Здесь тоже пусть всю ночь горит. Договорились? Хорошо. Светильников два, горит один. А вон тот светильник, там лампочка перегорела. Запасная есть? Это директор может выдать завтра утром. «Нет, дорогая наша Нина Портнова, давайте так договоримся. Мы сейчас в каком-нибудь из номеров, где постояльцев нет, лампочку вывернем и сюда вернем. А завтра уже вы с тем номером сами вопросы все решите». «Ладно». «Второй этаж, светильники в исправности, огнетушители свежие, выход на чердак заперт на замок». «Почему не опечатано?» «Зачем?» «Чтобы знать, что в ваше отсутствие никто эту дверь не открывал». «Так ведь замок!» «А ключи от замка где?» «В столе, там, на первом этаже!» «И что, вы от того стола никогда не отлучаетесь?» «Отлучаюсь!» «Теперь понятно?» «Понятно!» «Двери номеров заперты, окно в коридоре, запоры исправные!» «Из персонала вы одна этой ночью в гостинице?» «Да!» «Входная дверь на ночь запирается?» «Запирается!» «Бывает такое, что ночью кто-то приходит!» «Кто?» Из персонала кто-то или знакомые ваши на огонек заглянут. Нет, вы, уже час ночи, такого не может быть. В таком случае, если вдруг звоночек дверь, а вы этого гостя лично не знаете, вы не открываете ему, пока меня не предупредите. И еще, милиция у вас тут далеко? но соседние улице. Как им звонить в случае чего? В случае чего? Всякие случаи бывают. Так а какой номер у них? 0-2? Нет, другой, четыре цифры. У меня внизу записано. «Пойдемте, я перепишу». «И еще скорая помощи телефон. Есть у вас?» «Есть, только они не приезжают почти никогда». «Почему?» «Бензина нет». «А у милиции бензин есть?» «У милиции есть. С ними, если кто-то бензином не делится, они с тем очень строго». Прежде чем отправиться спать, Китай-Городцев подошел к двери номера Потемкина и легонько ее толкнул. Она не поддалась. Удовлетворившись этим, китай направился к себе, как вдруг в коридор вышел Потемкин. Он еще не спал, как оказалось, и даже не переодевался после дороги. «Вы освободились?» – поинтересовался он. «Я вас жду». «Что-то случилось?» «Нет, но сеанс гипноза, разве мы не повторим?» – осведомился Потемкин. «Ваша нога, с ней надо что-то делать». Китай-Городцев подчинился без особой охоты. Потемкин усадил его в продавленное кресло с высокой спинкой. Некоторое время беседовал, старательно поддерживая усыпляющую монотонность голоса. Затем приступил непосредственно к сеансу. Китай-городцев слушал гипнотизера, смежив веки. Потемкин вел отсчет, но что-то нервировало его. Он наблюдал за своим подопечным и видел, что не клеится сегодня. Досчитал едва ли не до сорока, после чего раздраженно щелкнул пальцами и произнес со вздохом. «Откройте глаза!» Китай-Городцев открыл. Он смотрел незамутненным взором человека, который ни на мгновение не терял контроля над собой. «Что происходит?» — спросил Потемкин. «Вы не расслабились? Вас что-то тревожит?» «Тревожит, да». Согласился Китай-Городцев-Подумов. «Эти ребята, которые вас разыскивают». «То есть вы на посту несете службу?» — догадался Потемкин. «Так у нас с вами ничего не получится, любезный. Вам нечего опасаться». Гипнотизер рукой легонько коснулся ладони собеседника, и голос его стал доверительно вкрачивым, совсем как у многоопытного врача. «Я введу вас в состояние транса, но точно так же смогу вас быстро из транса вывести, при малейшем же подозрении по поводу близкой опасности. Ведь это и в моих интересах, я сам себе не враг, согласны?» Китай-городцев кивнул. «Мы с вами договорились». Продолжал окутывать собеседника словесной паутиной гипнотизер. «А сейчас вы расслабитесь, и мы с вами повторим все с самого начала». «И еще, мне вот какая мысль не дает покоя», — вдруг сказал Китый Огородцев. «Вы говорили, что можно заставить вспомнить. Если что-то знал, но потом почему-то забыл. Я хочу, чтобы вы попробовали. Возможно, что со мной что-то такое было». «Что именно?» — поинтересовался Потемкин. «Я не знаю в подробностях». «Но мне от чего-то надо отталкиваться», — перебил Потемкин. «Допустим, что вы что-то такое знали, что вас потом заставили забыть». «Я введу вас в состоянии гипнотического транса, чтобы попытаться из вас это ваше запретное знание выводить. Я буду вас расспрашивать, вы будете мне отвечать, но я должен знать, о чем вас спрашивать». Он смотрел выжидательно. «Я жил в доме», — сказал Китый «Большой дом в лесу». И по ночам я в этом доме видел человека, который умер десять лет назад». Китый Огородцев замолчал. Потемкин ждал продолжения. Продолжения не было. «Вы... действительно его видели?» Осторожно уточнил Потемкин. «Я этого не знаю», — нервно дернул плечом Китый Огородцев. «Мне два человека независимо друг от друга говорили, что я им про этого призрака рассказывал, а я не помню». «Не помните чего? Того, что призрака видели? Или того, что вы о нем кому-либо рассказывали?» «Ни того, ни другого», — сказал Китый Городцев. Он ожидал, что Потемкин сильно удивится, но тот и бровью не повел. «Ну что ж, попробуем», — произнес Потемкин с невозмутимым видом. Он предпринял еще одну попытку погрузить собеседника в гипнотический транс, и снова это ему не удалось. Китая Городцев с виноватым видом разводил руками. Ничего, мол, не могу с собой поделать. — Ничего страшного, — успокоил его Потемкин. — Есть такой хороший способ — во сне. Вы разговариваете, кстати? — Это вы о чем? — Во сне вы разговариваете? — Мне говорили, что за мной такое водится. — Это хорошо, — оценил Потемкин. — Почему? — Потому что тот, кто разговаривает во сне, неплохо поддается гипнозу во время этого самого сна. «Так что идите в свой номер, отдыхайте, спите, а ключ от номера оставьте у меня!» он вошел в номер Китайгородцеву, когда часы показывали три часа ночи. Прикрыл за собой дверь, замер, и так стоял долго неподвижная статуя, свыкаясь темнотой. Он слышал ровное дыхание Китайгородцева. «Так дышит спящий человек». Потом Потемкин сел на стул рядом с кроватью и снова замер, чтобы спящий, даже если он был растревожен, успокоился. Убедившись, что Китогородцев крепко спит, гипнотизер произнес негромко и вкрадчиво: «Ваш сон крепок. Мой голос вы слышите, но сон становится только крепче. Спите», — велел он. «Крепче спите. Мой голос слышите и даже будете отвечать на вопросы». но все это во сне сон крепкий спите и отвечайте мне как вас зовут анатолий не очень внятно будто в полузабытие ответил спящий ваша фамилия китайгородцев потёмкин был удовлетворен ответом я Контакт со спящим установлен, но чтобы быть полностью уверенным в том, что погружение в гипноз глубокое, он взял руку Китогородцева, поднял ее вверх, задержал так на мгновение, а потом резко свою руку убрал. Рука Китогородцева зависла в воздухе и оставалась неподвижной, словно была деревянной, а не из плоти и крови. он тотчас же об этой вздернутой вверх руке забыл. зная по собственному опыту, что у загипнотизированного им человека рука будет висеть в воздухе сколь угодно долго, и нисколько спящий человек не утомится. «Сон крепкий», — сказал Потемкин. «А мы с вами поговорим про дом, в котором вы жили. Большой дом в лесу. Вы помните его?» «Да», — ответил, не задумывая спящий. «С вами там случились истории, которые вас сильно удивили. Вы это помните?» «Да». «Сколько раз эти истории происходили?» «Два». «Дважды?» «Да». «Первая история. Вы ее сейчас отчетливо вспомнили», — произнес внушительно Потемкин. «Вы ее помните так хорошо, как будто все происходило буквально вчера. В тот раз вы увидели человека. Была ночь. Вы видели его ночью. Вы помните?» «Да». «Вы встретили его в доме в одной из комнат?» Но угад сказал Потемкин. «Он стоял или сидел? А может быть, лежал?» «Пауза. Что-то не так», — догадался Потемкин. «Вы видели его в доме?» — спросил он. «Нет». «Вне дома, снаружи?» «Да». «Вы тоже были снаружи?» «Нет». «Вы находились в доме? Вы увидели этого человека из окна?» «Да». «Он шел или стоял?» «Стоял». «Он был близко от окна?» «Да». «Вы его рассмотрели?» «Да». «Вы его узнали?» «Да». «Кто он?» «Генерал». «Он был в военной форме?» «Нет». «Вы его знали? Видели раньше?» «Да». «За сколько лет до этого? Сколько лет вы знали генерала?» Снова пауза. «Вы лично знали генерала?» Попытался нащупать верную дорожку Потемкин. «Нет». «Но вы говорите, что видели его раньше? Где видели? На фотографиях?» «Нет». «В кино?» «Нет». «А где?» «Фигура». Ровным голосом произнес Китогородцев. Потемкин в уме перебрал варианты, что бы это могло означать. «Вы видели бюст?» – предположил он. «Это был памятник?» «Фигура», – повторил Китогородцев. «Надо было понять, что это означает». «Из чего была сделана фигура?» – уточнил Потемкин. «Наверное, это воск». «Восковая фигура?» «Да». «Вы видели ее в этом доме или где-то еще?» «В доме». «В доме фигура. Она неподвижна, правильно?» «Да». «А за окном то, что вы видели, это тоже было неподвижно?» «Может быть, вы видели ту же самую фигуру?» «Нет, это человек». «Живой?» — уточнил Потемкин. «Не из воска?» «Живой». «И это был генерал?» «Да». «Вы уверены?» «Да». «Как фамилия этого генерала?» «Лисицын». Вы говорили, что был второй случай, когда вы видели там человека. И это тоже был Лисицын? Да. Снова за окном? Нет. В доме? Да. Он был в той же комнате, где вы видели восковую фигуру? Нет. Другая была комната? Да. Дело происходило ночью? Да. В темноте? Нет. То есть при освещении? Да. И вы отчетливо видели генерала Лисицына? Да. Вы видели его лицо? Да. «Значит, и он вас видел?» «Не знаю», — сказал Китай-Городцев. «Я не знаю сказал китай «Он был один?» «Нет». «Сколько людей там было? Один, два, три?» «Двое». «Генерал и еще кто-то? Или генерал и еще два человека?» «Генерал и еще два». «Кто они, эти двое? Вы их знаете?» «Знаю». «Назовите их имена». «Наталья Андреевна и Михаил». «Как вы думаете, они тоже видели, что генерал Лисицин присутствует в этой комнате?» «Конечно». «Почему вы так уверены?» «Они вместе». «То есть эти трое были вместе?» «Да». «Что они делали?» «Ужин», — не очень четко ответил Кедогородцев. «Стол». «Они сидели за одним столом и ужинали?» «Предположил Потемкин. Да». «И вы сидели вместе с ними?» «Нет». «Но вы были в этой комнате?» «Нет». «В соседней?» «Да». «Вы наблюдали за ними из соседней комнаты?» «Да». «Вы подсматривали!» – осенило Потемкина. «Да». «Как вы думаете, эти трое, они хотели бы, чтобы вы их видели?» «Нет», – уверенно ответил Китай-Городцев. «А если бы вы их увидели?» – придирался к истине Потемкин. «Им бы не хотелось, чтобы вы кому-либо это рассказали, правильно?» «Да». «Они хотели, чтобы вы забыли об этом. Они говорили, что вы должны забыть. Говорили?» «Да». «А сейчас вы вспомните и назовете мне имя человека, который вам велел забыть», — властно произнес Потемкин. «Имя?» «Михаил».